Глава 3 Человек Вулвард. Эпиграф. Мы поднимаемся над тем, что видим. Опытные трейдеры знают, что все рынки говорят на своих собственных языках. Существуют специфические особенности поведения отдельных акций, индексов и сырьевых рынков. Значительная часть торгового успеха зависит от умения расшифровать язык рынка. В этой главе мы поговорим о языках, человеческом и рыночном, и посмотрим, как инструменты и тактические приемы, используемые психотерапевтами, могут помочь нам лучше понимать рынки. До сих пор мы обращали свое внимание на субъективный опыт трейдеров. Теперь, однако, займемся самими рынками. В результате узнаем, как научиться лучше наблюдать и как приобрести больший контроль над нашей торговлей. Интервью из Ада. Во время моего первого года учебы на психолога произошел в высшей степени странный случай. Группе аспирантов, в которую я входил, предстояло провести ряд учебных интервью. В ходе этих чрезвычайно занимательных упражнений Мы по очереди расспрашивали пациентов нашей клинике, стараясь выяснить, в чём состоят их проблемы, и сформулировать идеи о том, как им помочь. Нервное напряжение среди членов моей группы возникло от понимания, что предстоящее интервью будет не похоже на любые другие, ведь пациент был недавно выписан из психиатрической лечебницы штата. Собственно говоря, в таких больницах он провёл значительную часть своей жизни. Пациент демонстрировал классические признаки и симптомы шизофрении. Беспорядочные мышления и речь, галлюцинации, бред и странные эмоциональные выкрики. Нас заранее предупредили, большая часть того, что он говорит, вообще не имеет смысла. Нам также сказали, что больной редко остается в покое, а иногда в состоянии возбуждения вступал в физический контакт с другими людьми. По словам директора клиники, пациент обратился к нам за помощью после того, как внезапно прекратил принимать лекарства. Мы внимательно прослушали инструктаж, и наше беспокойство возросло. Большая часть моих одногруппников фактически никогда не общались с психически больным человеком. Неловкая тишина повисла в смотровой комнате, где мы обосновались за прозрачным с одной стороны зеркалом. Каждый из нас, казалось, терзался внутри вопросами и сомнениями начинающего профессионала. Что это будет за человек? Что я ему скажу? Как у меня получится, когда придет моя очередь беседовать с настоящим психически больным? Получилось у нас плохо. Человек был небритым и взъерошенным. Он гримасничал, шагая взад и вперед по комнате, громко повторяя. «Я Вулвард! Я универмак Я Вулвард!» Его возбужденные жесты и дергающееся лицо купе с фантастической настойчивостью, с которой он утверждал, что является магазином, всех нас запугали. Мы совершенно не представляли, что ему говорить, о чем спрашивать. Некоторые из нас напрасно попытались провести стандартное интервью. Мы расспрашивали о его проблемах, пытались выявить подробности его личной жизни, задавали хорошо продуманные наводящие вопросы. Пациент нас игнорировал, словно к нему вообще никто не обращался. Он продолжал шагать, безостановочно утверждая, что является магазином. Многие из нас тихо надеялись, что отведенное время истечет прежде, чем настанет их очередь продолжить интервью. Наконец, очередь дошла до более опытного аспиранта. Он выделялся среди нас не только опытом и дело было не во внешности, а в необычном выражении глаз и повышенной энергичности. Он казался не вполне нормальным, что, с моей точки зрения, делало его особенно интересным. Надо сказать, до меня доходили слухи, что он был весьма искушен в работе с психически ненормальными пациентами. Но эти слухи отнюдь не всегда произносились уважительным тоном. Он спокойно уселся рядом с бредящим человеком, Со стороны казалось, что аспирант собирался вступить в обычную беседу с нормальным человеком. Между тем, закинув головы, потрясая руками, пациент продолжал скандировать «Я Вулвард, я универмак Аспирант сохранял полную невозмутимость. Он посмотрел прямо в глаза перевозбужденному человеку и спокойно спросил «Чем торгуете?». Сидя на своем месте за зеркалом, я почувствовал, как у меня замерло сердце. Инстинктивно я понимал, что он задал правильный вопрос. Человек замолчал. Затем ответил спокойно и безразлично. Ничем. «Почему?» — спросил студент. «Почему ничего нет для продажи?» Человек прекратил шагать и жестикулировать. Он в первый раз посмотрел на интервьюера. «На полках пусто», — ответил пациент. «А покупатели?» — продолжил аспирант. «Где они?» С лицом, искаженным мукой и пылающим взглядом, человек прошептал. Они все разошлись. В течение многих часов он пытался привлечь к себе внимание людей. Он был не пациентом, а магазином. Темным, пустым магазином с голыми полками. Ему требовалось пополнить товарные запасы. Я был ошеломлен. Другие же аспиранты ничего не заметили. Некоторые даже посмеивались. Я переводил взгляд с одного на другого, отчаянно пытаясь увидеть хоть кого-то, разделяющего мое откровение, которому суждено было навсегда изменить мое профессиональное видение. Я осознал, что пациент вообще не иррационален. Он просто говорил на другом языке. Прошло 23 года. Я стал ветераном в бизнесе психотерапии. Мне довелось работать, пожалуй, с каждым существующим типом людей и проблем. Довелось и наблюдать, как разные рынки безудержно устремляются вверх или падают вниз. Я все еще жду, когда мне встретится совершенно иррациональный человек. Или действительно иррациональный рынок. Наблюдение за моделями. Когда люди или рынки кажутся вам иррациональными, Весьма вероятно, что вы просто не в состоянии понять их язык. Сны, лепет маленьких детей, произведения искусства, очень часто проникновенная истина преподносится способами, наделенными скорее психологическим, чем логическим смыслом. Иррациональность рынков внезапно обретает смысл, когда вы осознаете, что их волатильность является прямым отражением эмоциональности их участников. Такие рынки, как и человек Вулвард, в полный голос пытаются докричаться до вас, а вам нужно только суметь сделать правильный перевод. Многие трейдеры пытаются предсказывать рынок и следовать за ценой. Великие трейдеры понимают язык рынка и следуют ему. Также, как для того, чтобы понять сообщение Вулварда, потребовался психотерапевт, который сам был немного со сдвигом, вы сможете лучше понимать сообщение рынка, если обратите внимание на собственную волатильность. Среди начинающих психотерапевтов и трейдеров бытует миф, что искушенные профессионалы оставляют свои эмоции при входе и работают под строгим контролем логики и разума. Действительно ли можно так отключать наши чувства? И нужно ли это вообще? Примечательно, что этой проблеме посвящен ряд исследований в области когнитивной неврологии. В некоторых случаях изучались люди с патологическими изменениями мозга, демонстрировавшие то, что, казалось бы, является мечтой трейдера. Их логическое мышление оставалось неповрежденным, даже когда притуплялась способность чувствовать. В результате, однако, получалось отнюдь не сверхрациональное интеллектуальное существо, такое как Спок из старого сериала Звёздный путь», В действительности, человек, лишённый способности чувствовать, очень походит на Вулварта. Он исторгает мешанину слов, которые подразумевают многое, но не значат ничего. Как отмечал невролог Джон Каттинг, человек, лишённый чувств, просто артикулирует, произносит слова, лишённые смысла. Как такое может быть? Похоже, что чувства являются мерилом ценностей и значения событий. На языке когнитивной психологии эмоции отражают оценки человеком окружающего мира. Предположим, я вижу, что на тёмной пустой улице ко мне направляется некто. Если я посчитаю этого человека другом, с которым собираюсь встретиться, то могу ощутить предвкушение встречи. Но если посчитаю приближающуюся фигуру потенциальным грабителем, моя эмоциональная реакция будет, вероятно, совершенно иной. Хороший – плохой. Безопасный – угрожающий. За меня. Против меня. Чувства окрашивают мир в зависимости от нашего восприятия. Трудно вообразить психотерапевта, помогающего людям, или трейдера, оценивающего поведение рынка, при отсутствии такого мерила. Как психотерапевт в случае с Вулвардом, успешный трейдер чувствует рынок, но не даёт этим чувствам захлестнуть себя эмоции предоставляют информацию не менее важную, чем бар в широком диапазоне на графике. В самом деле о сильные эмоции можно думать как о прорыве личной волатильности. Так же, как опытный трейдер приобретает умение тонко чувствовать модели, появляющиеся на мониторе, так и хорошо знающие себя трейдеры внимательно следят за собственными моделями поведения. Перефразируя Роберта Пирсига в книге «Дзен и искусство ухода за мотоциклом», «Zen and the Art of Motorcycle Maintenance». Реальный рынок, на котором вы торгуете, называется «Я сам». У меня есть один действительно точный индикатор рынка. Это моя собственная гордость, точнее, высокомерие, которое появляется в случае успешной сделки. Все начинается с ряда выигрышных краткосрочных сделок. Обрадованный успехом, я желаю как можно скорее возвратиться на рынок, чтобы продлить полосу удачи. Открываю сделку, иногда больше обычного для меня размера, тщательно выбрав место входа. В данном сценарии сделка развивается в мою пользу и уже складывается хорошая история последовательных успехов. Меня потихоньку распирает. Подсчитываю свою будущую прибыль, начинаю обсуждать свои позиции с другими людьми, предаюсь диким фантазиям о создании консультативной фирмы или управлении большим портфелем. И прежде чем успеваю осознать это, мои эмоции мощно рвутся вверх. Но вот тут-то текущая сделка, которая пока была прибыльна, очень часто разворачивается. Более того, мои следующие сделки приносят лишь средненький результат. Кажется, будто я сам себя сглазил. Что происходит? В любом спорте, будь то баскетбол, легкая атлетика или бокс, успешному участнику нельзя заниматься подсчетом очков когда я подсчитываю прибыль и сосредоточиваюсь на своей финансовой истории, то перестаю обращать внимание на рынок. Я похожу на Вулварта, который слышит лишь собственные внутренние голоса и не замечает, что происходит в окружающем мире. Как избежать этой ловушки? Следует ли мне усилием перестроить свои чувства? Ни в коем случае. Секрет самоконтроля заключается в том, чтобы торговать меньше из чувства самолюбия а больше с кушетки психотерапевта. Если я стану действительно успешным трейдером, то потому что буду подражать успешному психотерапевту. Когда возникают сильные эмоции, психотерапии, либо торговли, необходимо активировать внутреннего наблюдателя. Внутренний наблюдатель — это часть меня самого, стоящая в стороне от моих настроений и спокойно наблюдающая за обстановкой. Если я смогу отыждествить себя с наблюдателем, а не с собственным величием, у меня появится шанс заработать на информации, содержащейся в моих эмоциях. Требуется практика, чтобы взрастить внутреннего наблюдателя. Те, кто занимается медитацией, давно поняли, что легче всего отделиться от потока эмоций, если замедлить дыхание, движение тела и изолировать себя от внешнего воздействия. Ум склонен успокаиваться тогда, когда спокойно тело. Если я смогу сесть в затемнённой комнате, закрыть глаза, подышать глубоко и медленно и сконцентрировать ум на каком-то одном образе, избавившись по возможности от посторонних мыслей, то начну расслабляться. Если продолжу это упражнение, меня хватит скука. Мой ум будет жаждать возбуждения. Именно в такой момент может произойти реальное изменение. Чтобы запустить внутреннего наблюдателя, нужны сенсорная изоляция, глубокое дыхание и концентрация за порогом скуки. Когда телу нестерпимо захочется пошевелиться, мысли начнут блуждать и вам покажется, что не сможете вынести больше ни одного мгновения неподвижной медитации, продержитесь в этом состоянии еще несколько минут. Дальше начнутся чудеса. Как бегун, достигший полного изнеможения, но продолжающий бежать, пока у него не откроется второе дыхание, так и ваше сознание откроет свое второе дыхание где-то за порогом скуки. Это потребует некоторых усилий и практики, но вознаграждение будет огромным. За порогом скуки находится внутренний наблюдатель. Я всегда узнаю, что добрался до наблюдателя по ощущению покоя, воцаряющемуся в голове. Я воспринимаю окружающий мир и в то же время отстранен от него. Дела, которые несколько минут назад могли расстроить или озаботить меня, больше не кажутся такими важными. Когда я только начинал использовать это упражнение, мне требовалось несколько минут, чтобы достичь состояния наблюдателя. Теперь, после значительной практики, я лучше знаю, как работает мой разум и могу пробудить наблюдателя, просто сосредоточив свой взгляд на чем-нибудь неподвижном и сделав несколько глубоких вдохов. Этот навык бывает очень полезен в обстановке бурной торговли. Именно в такие моменты отстраненности от мира, после того, как я полной мерой вкусил торговый успех, возникает внутренний наблюдатель и говорит, «Знаешь, Брэд, а ведь сейчас тебе потрясающе хорошо, ты провел немало хороших сделок, И теперь твой эмоциональный график растет параболически. А ты знаешь, чем заканчивается такой рост? Падением. Это тебе сигнал, сделка, от которой ты сходишь с ума, вот-вот может развернуться. Если я внимаю предостережению внутреннего наблюдателя, тогда мне удается отвлечься от себя. Я начинаю замечать признаки, указывающие, что с моей текущей позицией не все ладно. Вместо того, чтобы подходить к рынку с чувством собственной непобедимости, я психологически перестраиваюсь и усиливаю внимание, как если бы в последних пяти сделках потерял деньги и больше не могу позволить себе проигрывать. Таким образом, ощущение чрезмерной самоуверенности становится сигналом, включающим более осторожное поведение, то есть вызывает реакцию, противоположную обычной для такой ситуации. В трейдинге, как и в психотерапии, очень часто лучшим ответом оказывается совсем не тот, который кажется естественным. Если я испытываю чувство гнева по отношению к клиенту, это обычно означает, что пришла пора подумать о том, как проявить доброжелательность. Если клиент во время сеанса испытывает скуку, это нередко является для меня сигналом, что беседу следует перевести в более плодотворное русло. Психотерапевты думают об этом примерно следующим образом. Ответы, возникающие естественным путем, клиенты так получают от людей всю свою жизнь. Если бы такие ответы давали терапевтический эффект, клиенты, конечно же, не стали бы просиживать впустую в вашем кабинете. То же самое относится к рынкам. Если бы нормальная, естественная эмоциональная реакция давала прибыль, то любой средний трейдер стал бы до неприличия богат. Все делали бы деньги, что, разумеется, невозможно. Если бы можно было просто плыть по волнам эмоций и черпать доллары пригоршнями, никакого интереса к психологии трейдинга и не возникло бы. Как активировать внутреннего наблюдателя? Оказывается, в своем сражении с чрезмерной самоуверенностью в трейдинге я отнюдь не одинок. Хотя страх и жадность стремятся главенствовать в пантеоне торговых эмоций, исследователь Терренс Один нашел, что торговцы розницы, как правило, страдают от избытка уверенности в своих способностях. Интересно, что, по его мнению, мужчины более склонны к такой самонадеянности, чем женщины. Например, исследовав 10 000 торговых счетов, Один выяснил, что их владельцы торговали успешно до открытия счетов в онлайне. Перейдя на торговлю онлайн, они резко увеличили частоту сделок, но стали получать результаты значительно ниже среднерыночных. Я нашел очень похожую закономерность, отслеживая Emeritrade индекс. Этот индекс представляет собой ежедневную статистику покупок и продаж, осуществляемых онлайн розничными торговцами Emeritrade. В день, когда рынок существенно снижается, они нередко активизируют покупки, очевидно, полагая, что покупают на минимуме. Но в такие же дни наблюдается и относительно небольшая продажа со стороны той же группы торговцев. Это позволяет предположить, что многие из них открывают длинные позиции на рынке слишком рано. Активируя наблюдателя, я могу отстраниться от чрезмерной самоуверенности большинства и оценить ситуацию с особой осторожностью. В результате мне удавалось не раз использовать такую информацию, чтобы пойти против большинства и заработать на продолжении нисходящего тренда, ломающего стопы, поставленные самонадеянными трейдерами, которые сами подпитывали падение. Я нашел инструмент, который здорово помогает мне вести наблюдение за рынками. Он называется светозвуковой машиной. Такие устройства производятся многими компаниями. Я пользуюсь Nova 200 Pro, производства Photosonics. У многих дилеров ее можно купить со скидкой. Звуковая часть светозвуковой машины проигрывает два тона близкорасположенных частот, по одному в каждое ухо. Частоты этого бинаурального ритма могут быть отрегулированы так, чтобы соответствовать частотам различных мозговых волн, От низкочастотных тета- и альфа-ритмов, ассоциируемых с расслаблением, до высокочастотных бета-ритмов, ассоциируемых с настороженностью. В основе устройства лежит идея, что с течением времени мозговые волны подстраиваются к частотам, проигрываемым через наушники, вызывая состояние относительного спокойствия или же, напротив, бдительности. Это явление известно как реакция следования за частотой. В световой части используется группа небольших лампочек, пристроенных с внутренней стороны пары защитных очков. Огни вспыхивают синхронно со звуками, воспроизводимыми для каждого уха. Пользователь очков держит глаза закрытыми, но сквозь закрытые веки могут чувствовать вспышки света. Каждый глаз воспринимает вспышки, совпадающие по частоте со звуками, воспроизводимыми в соответствующем ухе. Вспышки света и бинуральный ритм создают многонаправленный раздражитель, который убыстряется или замедляется в соответствии с заложенной в машину программой. Не рекомендуется людям, подверженным припадкам. Существуют подтвержденные немногими исследованиями доказательства в поддержку идеи, что мозговые волны действительно отчетливо реагируют на раздражители, передаваемые каждому уху и глазу. На основании личного опыта я могу сказать, что когда я подключен к машине, данные обратной биометрии показывают значимые изменения в сторону большего спокойствия и концентрации. Особенно полезно то, как очки и звук создают уникальную окружающую среду, поглощающую внимание пользователя. Это полезно, потому что под воздействием эмоций чрезмерно сосредоточиваешься на внутренних сигналах и самооценке событий. Смещая внимание наружу и используя повторяющиеся световые и звуковые контуры для достижения длительной концентрации, трейдер может очень быстро выйти из состояния страха, вызванного пугающим падением рынка, и перейти в более нейтральное состояние ума. Последнее особенно важно. Проблема не в том, что трейдеры испытывают неприятные эмоции а в том, что такие эмоции могут изменять их способы обработки информации, мешая внимательно следить за информацией в окружающей их среде и действовать в соответствии с ее изменениями. Многочисленные публикации исследований по социальной и личностной психологии доказывают, что непрерывное сосредоточение внимания на себе искажает оценку людьми событий, активируя негативные способы мышления. Под влиянием отрицательных эмоций трейдеры склонны замыкаться на себе и своей торговле, а не на рынках, и потому более склонны отказываться от своих торговых планов, импульсивно открывать или закрывать позиции и вообще торговать в манере, противоречащей их образованию и опыту. Ценность упражнений в медитации или сеансов работы со светозвуковой машиной состоит в том, что эти процессы прерывают цикл концентрации внимания на себе. Цикл, следующий за эмоционально насыщенными событиями. Это распространенная психологическая техника, используемая для оказания помощи людям, пережившим травматический стресс. Когда людей просят выполнить во время периодов вспышек какие-то упражнения, подвигать глазами или постучать пальцами, реакция на стресс прерывается и не порождает каскады беспокойства, депрессии, самообвинений и импульсивных действий. Аналогичным образом, когда после неблагоприятного события на рынке трейдеру удается избавиться от концентрации внимания на себе, это помогает ему извлечь урок из такого события и даже, возможно, прибыль. Начинающие психотерапевты не могли помочь Вулварту, потому что были слишком сосредоточены на своих внутренних состояниях, в дискомфорте, вызванном его иррациональностью, и страхе показаться некомпетентными. Опытный психотерапевт также испытывал неловкость в общении с Вулвардом, но он смог абстрагироваться, оценить своё чувство и использовать его, чтобы начать контрманёвр. Если все смущены от того, что пациент является магазином, почему бы не выбрать нехоженный путь и не спросить, что есть в продаже? Того, что оказалось самым безумным, почти все аспиранты хотели бы избежать. Но этот путь оказался самым перспективным.